Глава 8 ЧЕРВИ В тумане на полях что-то двигалось. Они успели дойти только до старых мельниц, когда Селестия остановилась. Она выглядела нервной, но Кристо едва ли мог ее за это винить. К счастью, ветер переменился, и дым вместе с Вонию Гарри уплывали за железный пруд, находившийся в полумиле или даже дальше позади них. Впрочем, ему было не унести образы и крики, которые уже прочно въелись в сознание. Кристо было скверно о них вспоминать, но он мог лишь догадываться, что для сестры-послушницы все обстояло многократно хуже. — Ты уверена? — прошепил он, сощурившись и вглядываясь в мутный бурый туман. Карина периодически обмекала у него на руках, примерно на середине пути от Приората, когда руины уже пропали из виду, но не из головы. Они остановились под сенью металлического выступа, где накопившиеся отложения улья образовали своего рода утес. От конденсирующейся влаги тот был скользким, по неровным краям бежали крошечные каскады медно-рыжей воды. Кристо уложил Карину, волнуясь из-за вынужденной остановки, но зная, что ей нужен срочный медицинский уход. Селестия нанесла мазь и дала ей тинктуру из маленького серебряного флакона. криста не знал, что было во флаконе, однако от этого Карина ненадолго очнулась, а затем снова погрузилась в глубокий сон. — Она будет спать, исцеляться, — произнесла сестра-послушница. Они двинулись дальше и шли достаточно хорошо до мельниц. Теперь свет постепенно мерк, уступая ночи, и создавал глубокие тени. напоминавшие когти. Селестия приложила палец к губам, призывая молчать. Она внимательно прислушивалась, застыв на границе тумана, который цеплялся за край ее рясы, будто пытаясь увлечь ее внутрь. Криста тоже прислушался. Он слышал, как стенает старый металл, как скрипят гротескно разросшиеся корни как шелестит покров листвы. А потом что-то затрещало, и Селестия повернула голову на этот внезапный хруст. В тумане шевельнулась фигура, слегка покачивающийся силуэт. Кристо почувствовал, как по загривку стекает капелька холодного пота. Собственное дыхание вдруг показалось ему необычайно громким, и он подавил искушение задержать его. Он напряг глаза, пытаясь более отчетливо разглядеть силуэт. Определенно, человекоподобный, прямо ходящий. Он не помнил, чтобы видел какие-либо признаки жизни, когда проходил здесь ранее, однако старые мельницы занимали большую территорию, а они ушли дальше на запад, чем в прошлый раз. Ему на ум пришли мертвецы, иначе он о них думать не мог, которые напали на Приорат. Они ведь должны были откуда-то взяться. Победа дрожала в ладони Селестии, и Кристо протянула руку, мягко постучав ту по плечу. С момента остановки она почти не пошевелилась, но едва не отпрыгнула назад, когда он к ней прикоснулся. Она яростно глянула на криста тот ответил извиняющимся взглядом, а затем положил Карину на наземь и, преодолев небольшое сопротивление, взял меч. Тот казался легким, хорошо сбалансированным, пусть и маловатым для его руки. Мастерски сработанное оружие. Выставив клинок перед собой, Кристо медленно вошел в туман По ту сторону границы вонь, исходившая от старых мельниц и их выпотрошенного нутра, стала тошнотворной и отвратительной. Глаза слезились, мешая как следует разглядеть фигуру. Та стояла на месте и покачивалась, свесив голову. Волнистые волосы слегка колыхались на ветру. От нее исходил неприятный запах, хуже, чем от приторного сока корней и травянистого перегноя под ногами. Пахло гнилым мясом и разложением. мертвец. Кристо ощутил, как в горле, как будто комом встал слиток свинца и с натугой сглотнул. А затем помчался во весь опор, пожирая ярды шагами мускулистых ног и силой размахнулся. Удар пришелся фигуре по шее, разрезав бумагообразную кожу вместе с отслоившимися мышцами и выпустив на свободу по-настоящему омерзительную вонь, а также сердитый рой трупных мух, которым помешали на середине першества. Чувствуя, как насекомые жалят его в шею, руки, пальцы, Кристо попытался осмыслить, что же он только что обезглавил. Еще несколько взмахов клинка разогнали мух, и Кристо обнаружил, что смотрит на безголовое тело сервитора. Механические части проржавели насквозь, из-за чего тот застыл на месте, будто медленно разлагающееся пугало. Телесные составляющие протухли и едва держались на костях. Большая их часть уже превратилась в суп. сочившийся из природных и искусственных отверстий. «Всё в порядке, это просто…» Кристо уже разворачивался, намереваясь выйти из тумана назад, когда увидел, что говорит неправду. Оно притаилось среди миазмов, сгорбившись и ещё не заметив его. Из набитого рта, в который оно загребало пищу, доносились хрюкающие звуки. В тумане что-то дёрнулось. Кисть руки с кровавым пятном на одном из пальцев. Заплутавший путник. А затем мертвая тварь обернулась, обратив в его сторону свои слепающиеся красные глаза. Она задрала голову, нюхая зловонный воздух, и стало частично видно ее лицо. Исхудалая, бледная, пересекавшая его смазанная алая полоска придавала ему сходство с ленивым клоуном, но Кристо не видел здесь ничего смешного. Позади существа лежала обнаженная грудная клетка, в воздухе над которой клубился пар. Она была взломана. А содержимое либо болталось в раздувшемся брюхе твари, либо свисало кровавыми жгутами между ее зубов. Когда-то это была женщина. Сейчас сгорбленная тварь выглядела истощенной и изможденной. Но прежде она являлась человеком, песцом, судя по раной и грязной одежде. Кристалл уставился на нее, замерев, словно добыча перед хищником, а потом пустился на наутек. — Бежим! — заорал он, топая через туман. Он врезался в брошенный полевой плуг, напоровшись на ржавый сошник и порвав штаны. На лезвие появилась полоска свежей крови. Она привлекла существо, которому обоняние заменяло глаза. Тварь устремилась за ним, шныряя по земле, словно грызун, принюхиваясь и фырка. Хриплые, взлаивающие звуки показывали, что она недовольна и болезненно голодна. — БЕЖИМ! Селестия держала на плечо Карину. Закинув руку той себе за спину, и наполовину волокла ее вдоль края бесплотного тумана. Она успела уйти недалеко. Ей не хватало силы, чтобы поднять другую девушку и бежать с ношей на руках, как это делал Кристо. Кристо слышал и других существ. Те внезапно безумно оживились, выдавая себя урчанием и шарканьем. Он посчитал, что они находятся подальше, по крайней мере он их не чуял, в отличие от той, что чавкало у него за спиной. Он давился от запаха гнили. Уже почти вернувшись к Селестии с Кариной, он обернулся и с плеча махнул победой. Меч попал в плоть и не останавливался, пока крышка черепа мертвой твари вместе с верхней частью ее мозга не оказалась на земле отдельно от остальной головы. Удачный удар, но криста показалось, что так и должно было произойти. «Дай ее мне!» – задыхаясь, потребовал он, задержавшись только чтобы посмотреть, как падает мертвая тварь. Он взял Карину, руки болели, но он все равно должен был отыскать в себе силы. И бросил взгляд в туман, сквозь который спешили фигуры. Они побежали, огибая полевые мельницы с краю и направляясь сперва на север, а потом на запад. Одним глазом Кристо посматривал на Селестию, та снова взяла меч, обменяв его на Карину, и на бегу тот шлепал ей по ноге. Она отставала, длинный стихарь сковывал движение. Криста оглянулся назад и увидел в ее глазах решимость, но она уже выдыхалась. Она споткнулась, едва не упав, и снова выпрямилась. Еще раз поскользнется, и все. — Пожалуйста, — беззвучно проговорила она. Твари приближались к ней, словно гончий. — Пожалуйста, спаси меня или не дай им взять меня живой! Криста не знал. Их разделяло уже несколько футов. Кристо снова отвернулся, помня, что он должен смотреть вперед, что любая серьезная запинка может означать конец. Сердце колотилось так, что делалось больно. Все, о чем он мог думать, о Карине и о том, чтобы доставить ее в безопасное место, но дать Селесте умереть. Он чувствовал, как воображаемая петля стягивается на шее. Еще один виток веревки, усугубляющий ее вес. «Я хороший человек. Хочу им быть!» Он остановился, чувствуя, как трясутся ноги, и легкие вот-вот лопнут, и приготовился к бою. Селестия упала, меч все еще был в ее руке, удерживаемый лишь данным ею священными обетами и ничем больше. У мертвецов не было и следа. Кристо ждал, смотрел, слушал, ничего не происходило. И тут произошло. Небо уже потемнело до закатного сумрака, когда он услышал низкий гортанный гул двигателя, от которого затряслась земля. Зажглись фонари улья, маленькие ореолы слабых огней, зажатые между теней. Кристо заставил Селестию подняться на ноги, и они втроем укрылись в расколотом острове старой силосной башни. Оттуда, словно внутренности, посыпалось гнилое зерно. В месиве корчились черви, но Кристо затих, покорно позволив им ползать по коже и наблюдая за небом. в котором все громче слышался гул. Во тьме появился какой-то силуэт. Чернота не давала его нормально рассмотреть, но он был большим и завис над старыми мельницами, словно ночной летучий хищник в поисках пищи. силуэта испрыгнуло нечто тонкое и ловкое, беззвучно приземлившееся на корточке. Едва заметный красный глаз, горевший как раскаленный уголек, обвел взглядом сельскохозяйственные поля. Кристо попятился вглубь разбитой башни, словно та была пещерой, а он первобытным человеком, боящимся огня. Существо охотилось. В его очертаниях и синкопированных движениях было нечто птичье. В такой же манере оно наклоняло и поворачивало голову. Отблеск лампы выхватило лезвие клинка, пары по одному в каждой руке. Тени скрывали детали, но в его внешности присутствовало что-то от насекомого. Оно повернуло голову. Многогранные глаза линзы полыхнули, как будто их внезапно зажгли. Затем оно сделало шаг в их направлении, подергиваясь на свой птичий манер, издавая пощелкивание и стрекотание. Кристо нашел старый кусок кирпича и крепко сжал его. На пальцах извивались черви. Еще шаг, и клинки чуть приподнялись. Такие острые, что сняли бы кожу с мяса, а мясо с костей. Он подумал о том, как филигранно они могут устроить бойню, как обожжет тело, рассекающая его мономолекулярная сталь, скальпель в руках бесноватого хирурга. Кирпич в его руке казался бесполезным по сравнению с этой тварью. Тварью-убийцей, холодным созданием, которое не утруждает себя милосердием или сочувствием. Машиной. Щелчок стрек, а затем линзы расширились и раздался чирикующий сигнал обнаружения. Кристо приготовился. Он не смел пошевелиться, но чувствовал, как дрожит Селестия у него за спиной. Черви возились, забираясь под одежду, волосы корчились на лице. Он старался не представлять, как они пируют его мертвой плотью, опустошая тело, а также голые кости, которые от него останутся. Он боролся с желанием стряхнуть их, бежать из проклятой башни со всей ее гнилью и вонью. Не надо было сюда идти. Надо было направиться прямиком к святому тупичку. Здесь ему было нечего делать, но от сожалений, что он не поступил иначе, так бы все равно не стало. Он оставался неподвижен, а машина как будто разглядывала его. Их разделяло всего 10 или 15 футов, медленно ползущий вдаль туман скрадывал дистанцию. Прозвучал приглушенный звон, и она отвернулась, запрыгав прочь на своих вывернутых ногах. Через считанные секунды она исчезла. направившись на какое-то мрачное дело, вместе с ней пропал и парящий силуэт. Кристо прождал еще шесть минут, после чего поспешный с отвращением смахнул с себя червей. Затем опустошил желудок, откашляв целую лужу, практически целиком состоявшую из горячей желчи. Ни страх, ни усталость, да ломоты в костях от этого никуда не делись, мускулы горели. Ему хотелось остановиться, поспать. Стоя на четвереньках и отплёвываясь, чтобы избавиться от едкого привкуса во рту, он задумался, не поступить ли так. Карина зашевелилась, и с её губ сорвался слабый стон. Он встал медленно, но он снова был на ногах. — На запад, — сказал он Селестии. Та была белой, как мрамор, но вымотанно кивнула. Они снова вошли в туман, смирившись с обитавшими в нём. чудовищами.